Глава 11. Как? Ну вот как он понял? Ладно, догадался, что кто-то прячется, но лица ведь моего точно не видно. Колечко потеряла, уже нашла? Произнесла я и полезла обратно, чтобы предстать перед очами нашего шикарного босса. Чую мне крышка. Выглянула из-под стола. Шеф стоит себе спокойненько кофе попивает. Злым не выглядит, но это еще ничего не значит. Как только появилась перед начальником полностью, мужской взгляд стал сначала удивленным, а потом и колючим. Босс внимательно меня оглядел. Да, сегодня я выгляжу непривычно даже сама для себя, не только из-за нового цвета волос. Одеться постаралась идеально, чтобы наша Грымза ко мне не смогла прицепиться ни по одному, даже малейшему поводу. Конечно, а то вдруг клиент на телефоне каким-то седьмым чувством вдруг поймет, что с ним разговаривает неправильно одетый человек. Так что сегодня я прямо как бизнес-леди. Туфельки на шпильке, узкая юбка-карандаш, белая тщательно отутюженная блузка, высокий гладкий хвост. Волосок к волоску. кой то веки тщательно накрасилась, а не мазнула блеском по губам. Чем-то сама себе сейчас напоминаю новую начальницу. Правда, она, я уверена, ни за что бы не стала прятаться под столом. «Я смотрю, вы опять сменили имидж», — довольно сухо произнес шеф. «Да, пришлось». «Пришлось?» На меня за розовый оттенок волос уж очень уругались. «Кто?» «Наш новый администратор». Неловкое молчание. Довольно странный разговор в неподходящем месте. «А как вы поняли, что именно я под столом?» «Кофе вкусный. Но мало ли, может, все равно не я приготовила». Кроме вас, Натали сюда никому из подружек не позволяла входить. Видимо, ваша коллега считает вас... Добрый и честный? Ну, скорее, мягко скажем, наивной. Последнее слово шеф произнес так, что тут скорее подразумевалось другое. Например, тупой. Ну или, если уж совсем называть вещи своими именами, лохушкой. Я не наивная? Значит, расчетливая. Так. Меня тут на словах пытаются поймать. А чтобы ни на чем не поймали, нужно просто молчать. Без слов отрицательно покачала головой. Извините, можно я пойду? Мне пора на свое рабочее место. Начальник вновь меня сверху донизу оценивающе оглядел. А вы разве не на своем рабочем месте? Вот черт! Умоляюще смотрю на босса. Я сразу поняла, что значит этот его вопрос. Подстава конкретная получилась и для меня, и для Наты. «Пожалуйста, Александр Маркович, не надо. Наталья будет очень расстроена, да и мне...» «Я уже дважды вижу вас здесь, исполняющий чужие обязанности», — перебил меня мужчина. «Сейчас он смотрит холодно, беспристрастно, жестко». Наталья была предупреждена о том, что будет, если она опоздает по каким бы то ни было причинам. Да и она откровенно не справлялась. Рабочий день уже начался. «Сделайте мне еще кофе». «Но...» «Данный вопрос решен. Если вас что-то не устраивает, у вас один выход – увольнение по собственному желанию». «Ах так? Да я сейчас…» – набираю в легкий воздух для решительной отповеди. Сердце опять колотится, как сумасшедшее. Шеф подождал с полминуты и ушел к себе в кабинет. Я так ничего и не сказала. А еще через пару минут отнесла в кабинет начальника вторую чашку кофе. Ната появилась на работе только к обеду. Но по порядку. В момент, когда я полностью осознала, как резко изменилась моя должность, ноги подкосились. Кофе уже отнесла. Вот-вот жду Нату, не представляя, как ей все буду объяснять. Поскольку Ната не торопилась появляться, а телефон ее оказался отключен, по приказу уже своего непосредственного начальника занялась оформлением себя на новую должность. Надо было еще кое-какие личные вещи со старого рабочего места забрать и сообщить администратору, что я больше не в ее юрисдикции. И вот я захожу в наш зал, и почти сразу на меня кидается администратор с громкими демонстративными упреками за мое опоздание. А уж как эта стервозина кривила лицо, оглядывая меня и мой пристойный вид. О, с каким же непередаваемым удовольствием я сообщила ей, что я больше тут не работаю. Хоть что-то хорошее в этом сумасшедшем дне. Когда собирала вещи, меня с вопросами обступили, было все свободные от работы коллеги. Успела признаться, куда меня перевели. Лица людей, надо сказать, вытянулись сильно. Но расспросами меня замучить не успели, потому что пришла все та же администратор и разогнала всех работать. Так что я не объясняла, почему НАТО больше не работает и куда теперь отправиться. Сама не знаю. Уходила из зала под ну очень внимательными взглядами коллег. Женские взгляды, так и вовсе откровенно завистливые оказались. Нате действительно было очень непросто пробиться на место возле босса, а тут вдруг раз и я без шума и пыли уже в дамках: то ли хитрая такая, то ли наивная. Видать, все-таки и правда наивная. Впечатления от нового назначения такие, словно начальник ловко поймал меня на крючок, вытащил из воды отправив свою лодку. И лучше не рыпаться, а то как веслом оглушат. Да, все произошло слишком быстро и неожиданно. Обернулась в дверях. Последним поймала взгляд Сергея. Программист показался мне мрачно задумчивым. Даже страшно представить, какие обо мне сплетни и домыслы пойдут по отделу. Что такого я должна была сделать, чтобы получить тепленькое местечко? А место действительно само по себе хорошее. В и непривычная тишина и спокойствие. Красивая мебель, массивный просторный стол, кожаное удобное кресло. Эх, и на душе кошки скребутся. Но в то же время я немного перевела дыхание. Не знаю, как долго я бы еще проработала на телефоне. Рано или поздно психанула бы и написала заявление об увольнении, а тут и перевоз считай с повышением, и полюбовалась на шокированную злую администраторшу. В очередной раз набираю нати. И не берет. Я уже начинаю волноваться. Надо что ли начальнику сказать о том, что его бывшая помощница не выходит на связь? «Я с этим разберусь. Работайте, Олеся Петровна», – произнес босс. «Работайте, Олеся Петровна. А я знаю, как там надо работать. Я, конечно, понимаю, что для этой должности не нужно быть гением. Но если бы мне нормально передали дела, показав что, куда и зачем...» Было бы куда проще. Дело осложняется и тем, что у Натки тут настоящий творческий хаос. Как в компьютере, так и в столе, под завязку набитом неразобранными бумагами. Некоторые отчеты между собой и вовсе перепутаны и собраны в один. Видимо, она роняла бумаги, а времени разбирать уже не было. И еще грязь. Полы, конечно, моет уборщица и мусор выносит. Может смахнуть пыль с открытых поверхностей. Но в столе и шкафах она не роется, а там уже слои пыли накопились и мелкий мусор. Ната опять же то ли не успевает, то ли считает, что уборка это не для нее. Как ни странно, но шеф зверем, как описывала его моя подружка, не стал и работы и не завалил. Не знаю, может, время дает освоиться. В общем, принялась за генеральную уборку. Сегодня, наверное, придется задержаться. Не смогу уйти, зная, какой тут хаос. Время пролетело очень быстро. Постоянно кто-то заходит, чего-то хочет. Популярный у меня начальник. Причем с поручениями от других моему боссу приходят исключительно молодые и красивые девушки, одетые так, словно вот-вот отправятся на какую-нибудь бизнес-вечеринку. Так что я порадовалась, что сегодня тоже при параде. С таким шефом придется соответствовать, поддерживая стиль и уровень. А то ведь заклюют. Все посетительницы, которым надо именно к боссу, обязательно надо. Прежде чем войти, выдыхают словно перед нырянием в воду, расправляют плечи, выпрямляют спину, втягивают живот, а грудь наоборот посильнее выпячивают. Ну и идут походкой от бедра, цокая каблучками. Как шеф еще держится, даже без формально-официальной девушки при такой осаде непонятно. В обед была надежда немного передохнуть от всего этого сумасшествия. Но тут в приемную зашла бледная, грустная Ната. Я уже приготовилась было к объяснениям и даже оправданиям, но коллега меня опередила. «О, какая ты красивая! Понятно теперь, чего он меня так быстро выпер. И выглядишь презентабельно». «Сама же тебе и посоветовала перекраситься». Ната кисло усмехнулась. Я вещи свои заберу? Конечно. Нат, ты почему утром не приехала? Артурчик, козел. Похоже, телефон мой отслеживает. Примчался, перекрыл таксисту дорогу, вытащил меня. Сцену устроил. Руки целовал, на колени становился. Идиотище! Потом насильно меня увез домой. Телефон забрал и выключил. Отпустил, только когда уже точно стало ясно, что я конкретно опоздала. «И что теперь? Увольнение? Или на прежнее место возвращаешься?» «На прежнее, конечно. Я Артуру такой радости не доставлю, не уволюсь ни за что. Сегодня же от него съеду. Даже вещи не буду забирать, а то еще опять запрет мудила». Сочувственно покивала головой. Чувствую себя крайне неудобно. «Да ладно, Леськ, не делай такое скорбное лицо. Не ты, так другая. Но лучше уж ты». А у меня еще остается корпоратив в пятницу. Уж поверь мне, там я добьюсь своих целей. Чего бы мне это не стоило? Ната забрала вещи и даже немного помогла мне войти в курс дел. От всех событий страшно разболелась голова. Пока еще обед, облокотилась руками на стол и ладонями закрыла лицо, крепко зажмурившись. Почему все-таки я? Как будто мало желающих попасть на это место. Олеся, у вас все в порядке? Резко поднимаю голову, а надо мной, оказывается, склонился вернувшийся с обеда шеф. Да еще так близко наклонился. Личное пространство нарушено. Как же я не услышала шаги. На Боссе непроницаемые солнечные очки, поэтому я не вижу выражения его глаз. Да, все в порядке. Мне показалось, вы плачете. Нет, что вы, просто голова немного разболилась. Я не брала с собой таблетки. «У меня в кабинете есть аптечка, идемте». «Александр Маркович, можно вопрос?» «Да». «Почему именно я?» «Вашим услугам столько желающих, причем куда более опытных, чем я помощниц». «Ага, во всех отношениях более опытных». «Пройдемся в мой кабинет». «Следую за начальником. В кабинете мужчина указывает мне на диван, а сам идет к шкафу, из которого выуживают небольшую аптечку». «Села на самый край дивана». Ощущаю себя крайне неуютно. Я просто знаю, что не на своем месте. Мне вообще особо делать нечего с этим человеком в одном помещении. Но жизнь странная штука, и я работаю на этого странного для меня, такого чужого идеального мужчину. Аптечку шеф поставил на диван рядом со мной и прямо в руки вложил стакан с водой. Случайно мужские пальцы лишь на секунду коснулись моих. Босс наверняка ничего не заметил и не обратил внимания на случайное касание, а меня словно током ударило. Я уже и забыла, каково это быть рядом с этим мужчиной. Кажется, что он подвозил меня очень давно, в какой-то другой жизни. Сам Александр Маркович, пока и дрожащий из-за только что случившегося касания, рукой искала в аптечке таблетки, не поленился сходить за своим креслом пододвинуть его почти вплотную к дивану и, собственно, усесться в него. Еще сильнее начинаю нервничать под внимательным взглядом шефа. Мужчина уже снял очки, но лучше бы он этого не делал. Пристальный, умный и где-то даже расчетливый взгляд меня крайне напрягает. Ну чего он так на меня смотрит? По поводу вашего вопроса, Алиси Петровна. Блин, мое имя и отчество в устах начальника звучат с легкой насмешкой. Такое ощущение, что его забавляет меня называть именно так. Я уже успел здесь поработать и присмотреться к людям, чтобы определиться, кто мне больше подходит. Видите ли, мне действительно нужен помощник, а не, скажем, жена или любовница. Карьеристка, везде ищущая исключительно свою выгоду и прочее и прочее. Вы понимаете? Помощник. Спокойный, надежный, компетентный чтобы я точно знал, что могу на него положиться. Он не подведет и сделает все, как нужно. При этом достаточно образованный, гибкий, верный и неболтливый. Поверьте, найти такого помощника не так просто. Мужчина на эту роль мне не очень подходит, так как они часто честолюбивы, и если подобное положение их устраивает, то недолго. Мне же нужно постоянство. Человек, который будет следовать за мной долгое время которого я выбрал согласно своим вкусам и потребностям. Среди женщин с помощницами мне тоже пока не очень везло. Девушки, как правило, тоже попадались весьма честолюбивые и строящие на меня слишком много планов. Я понятно излагаю свои мысли? Да. Кто бы мог подумать, что этому человеку оказывается нужна серая безинициативная мышка, хорошо знающая, где ее место, звезд с неба не хватающие, чтобы устраивать охоту на итальянских жеребцов, и в то же время доброе и честное. Точнее, как сказал сам начальник, наивное. «Хорошо. Меня у вас все устраивает. Ваше личное дело я уже давно изучил. Осваивайтесь. Единственное только, я не планирую долго задерживаться на этой должности и вскоре пойду на повышение. А значит, вам придется учиться и повышать свою квалификацию в рамках данной должности». «Мать моя женщина!» По коже побежали мурашки. «Еще будут какие-то изменения? И босс намерен меня везде таскать с собой, словно любимый самовар?» «Ужас!» Широко распахнув глаза, смотрю на шефа и молчу. Он тоже молчит, насмешливо на меня глядя. Видимо, вопросов ждет. «Я не уверена, что справлюсь. Не думаю, что это все для меня. И меня в принципе пугают подобные новшества». Решила честно признаться я. «Ничего, уже по началу первого вашего рабочего дня заметно, что все очень даже неплохо. Да, трудно выходить из своей зоны комфорта, но вскоре вы привыкнете». Босс встал, давая понять, что разговор на этом закончен. «Уже будучи в приемной, навожу порядок в компьютере, сортируя папки и их содержимое. Странный, очень странный день. Представляю, как удивится мама, когда узнает о моем повышении». А интересно, надо будет коллегам проставляться? Или там все так ядом будут исходить, что лучше не соваться к ним со своим праздничным прощанием? Единственное, что останется для меня загадкой, как босс сумел меня так быстро просчитать? Мы общались-то всего ничего. Мало ли, может, все, что я говорила и делала, притворство. Хоть времени особо нет, но в чат заглянула. Пусть работает в фоновом режиме. Приват опять весьма упорно стучат ронду и скоробей. — Игнорирую. Не до того. Вижу сообщение от Анри. — Привет, что-то тебя сегодня весь день не могу поймать в чате. Когда бы не заходил. — А меня и не было. День довольно напряженный. Сейчас тоже некогда болтать. Какие-то вопросы? Сама удивилась сухости своего сообщения. Это пугает. Всего лишь одно случайное прикосновение шефа Такое реальное, настоящее, будоражащее, яркое и сильное, что общение с виртуальным другом неожиданно потускнело. А может, всему виной стресса, я просто устала. Да, ты свободна сегодня вечером? У меня для тебя приготовлен подарок. Извини, сегодня никак не смогу. С кем-то встречаешься? Нет, просто есть дела. Как знаешь, если вдруг что-то изменится, пиши в конце рабочего дня. Анри тут же вышел из чата. Вот и думай, теперь обиделся или нет. Не буду думать. Не до того. К концу рабочего дня я так и не смогла разобрать оставленные НАТО и завалы. Работала она всего-ничего. А хаос навела такой, словно и впрямь надеялась, что поработать придется всего-ничего. А дальше счастливая семейная жизнь и дети. Ну и постоянно отвлекалась на посетителей и задания шефа. Пока, опять же, зверств не замечено. Все на редкость адекватно и спокойно. Прямо бальзам на мои нервы после нового администратора. Периодически нет-нет да заходила проверить все сети Анри. Угрызение совести все же. Хотела извиниться и подробно все объяснить, но мой нереальный друг не показывался. Вот уже и шеф выходит и закрывает за собой дверь на ключ, потом поворачивается ко мне, глядя удивленно. «Олеся, а вы почему не собираетесь?» «Я хочу задержаться немного, разгрести дела», – отвечаю кисло. «Ваш рабочий день уже окончен». «Похоже, Александр Маркович не так уж хорошо знает язык, раз не понял, что я ему говорила». «Ничего, я терпеливая. Медленно так, по-доброму, повторяю». «Я хочу задержаться, по доброй воле мне нужно. Я хочу, чтобы у меня был порядок». Начальник отрицательно покачал головой. «Нет, Олеся Петровна, я против». У вас есть свой рабочий график, в него вы и должны укладываться, а если что-то не успеваете, это за редким исключением будет переноситься на следующий рабочий день. Также я против слишком ранних приходов на работу, опозданий и уходов пораньше. Вы должны придерживаться графика, именно за это вам платят деньги. Если мне понадобится, чтобы вы работали ненормированно, это будет дополнительно оформлено на бумаге, вам ясно? Да. Продолжаю дальше спокойно сидеть за столом. «Почему вы не собираетесь?» «Я соберусь. Я просто очень медленно это делаю. Через час или два обязательно уйду». «Ха, вот так тебе, жеребчик. Я не задерживаюсь по работе. Все зависит от формулировок». Александр Маркович посмотрел на меня снисходительно. «Мол, кого ты пытаешься переиграть, девочка?» А потом присел на край моего стола Одним этим действием уже меня слегка шокировав. Не привыкла я к такому, ой, не привыкла. Ну что же, Алиса Петровна, давайте, собирайтесь с той скоростью, которая вам удобна. А вы что, домой не идете? Нервно интересуюсь я. Я тоже собираюсь. Вот будем долго собираться, стемнеет, и мне вас домой вести придется. Да это шантаж. И вы так и будете возле меня сидеть? верно в кабинете я уже все собрал и забрала а тут еще нет ну я так не играю под пристальным взглядом босса так провокационно присевшего на мой стол мне совершенно не работается собралась за пару минут все я готова что то вы быстро олеся петровна насмешливо прокомментировал александр маркович ну да уел достаю из шкафа свою ветровку но надеть не успеваю Она оказывается в руках подошедшего начальника. «Давайте помогу». Недоверчиво смотрю на шефа и на то, как он держит мою куртку за плечики, дабы мне было удобнее продеть руки в рукава. Да, с такой мужской галантностью я не сталкивалась с... Да вообще никогда не сталкивалась. Может, поэтому до сих пор и не замужем. «Только бы не покраснеть.